Глава 18 В тот вечер кузины почти ничего не ели, но выпили сладкого мятного чая. Когда пришло время ложиться спать, Вики, неохотно прикрутив масляные лампы, долго лежала в темноте с широко открытыми глазами, не в силах справиться со смятением чувств. Ну а во сне ее воспаленный мозг терзали ночные кошмары принявшие поистине библейские масштабы. К мрачным небесам возмывали красные и оранжевые языки пламени, улицы заволокло черным дымом. Вики проснулась от собственных криков, действительно ощутив запах дыма. Дымом тянуло откуда-то из города. бэа тоже проснулась, и девушки тихо лежали в постели, прислушиваясь, не идет ли кто по лестнице, и не решаясь разговаривать. Потом они быстро надели в темноте серые джелабы, впрочем, у под джелабой было оранжевое платье и голубой шарф в цветочек, и натянули на голову капюшон. Они захватили с собой паспорта, по паре рогаликов, запасные футболки и фляжки с водой. А Викки сунула в рюкзак еще и альбом для эскизов. Конечно, брать с собой альбом было глупо, но его сейчас, возможно, искала полгорода. Она в очередной раз горько пожалела, что не послушалась кузину и не перебросила альбом через стену. Тогда его дальнейшая судьба никак не отразилась бы на карьере Викки и можно было бы по-прежнему надеяться произвести впечатление на Ива Сен-Лорана. Завернувшись в тонкие серые шерстяные одеяла, кузины выскользнули из дома и направились, прижимаясь согласно инструкциям Тома, к стенам домов, к тому месту, где был припаркован Ситраен. Увидев впереди темный силуэт человека, Вики испуганно замерла. Все в порядке, это Том, успокоила ее Беа, и Вики, приглядевшись, поняла, что кузина права. Вас кто-нибудь видел? Положив руку Вики на плечо, шепотом спросил Том. Нет, а тебя? Вокруг нашего дома вечно кто-то ошивается. Вперед, залезайте в машину. Они сели в сетраин. Том повернул ключ зажигания. Тишина. Вот дерьмо! Они уверяли, что двигатель в порядке. Затаив дыхание, Вики смотрела, как Том пытается завести двигатель. Если бы у Клеманс был телефон, они могли бы попросить Ахмеда их забрать. Но некоторые районы Марокко, особенно горные, были лишены благ цивилизации. Двигатель издал жуткий скрежещущий звук, способный разбудить даже мертвого. Но после нескольких попыток, наконец, ожил. «Так можно поднять на ноги половину Маракеша!» — заметила б «Вот тебе и вся конспирация!» Они отправились в путь в прохладной темноте. Том ехал через спящий город Девушки невольно вздрагивали от громкого тарахтения двигателя. «Рулевое управление тоже не к черту», — сообщил Том, когда машина вильнула влево, и он с трудом ее выровнял. Пока «Ситроен» громыхал по притихшим улицам, а затем по пригороду, никто не проронил ни слова. Вики во все глаза смотрела на призрачный туман, окутавший местность. И только когда над горами впереди забрезжил рассвет, Двигатель, похоже, пришел в чувство. «На этом автомобиле все равно далеко не уедешь», — предупредил Том. Наконец небо стало бледно-голубым серебристыми прожилками облаков, и они облегченно вздохнули. Том, по возможности державшийся проселочных дорог, через какое-то время был вынужден выехать на так называемую главную дорогу. Кругом уже вовсю кукарекали петухи, а рассвет окрасил ржаво-красным, поднимавшиеся из тумана вершины атласских гор. «Местные берберы называют Высокий Атлас и Драрен-Драрен», — сказал Том. «А что это значит?» — спросила Вики. «Горы всех гор». Чуть позже, когда серебристые облака растаяли в небе, Том опустил в машине стекла, и девушки, несмотря на внутреннее напряжение, С упоением вдохнули живительный чистый воздух, пронизанный лучами далекого света. Восходящее солнце преобразило бескрайнюю местность под покровом кобальтовых небес, омыв ее глубоким желтым сиянием. Однако внезапное чувство облегчения длилось недолго. Векки, глядя, как извилистая дорога ползет вверх, а поля пропадают из виду, мысленно вернулась к гибели Джимми. Она хотела вспомнить события той страшной ночи минута за минутой, словно художественный фильм. Но воспоминания отказывались выстраиваться в логическую цепочку. Перед глазами возникли кадры убийства, фрагментарные и беспорядочные. охватившие ее дикий ужас, когда она стала свидетелем немыслимого, начисто стер из памяти часть эпизодов, оставив образы нечеткими и расплывчатыми. «Неужели память — это такая ненадежная штука, которая сжимает одни вещи и выпячивает другие?» Вики подумала о Клемонс и о толстых стенах ее Казбы. И хотя бабушка по-прежнему оставалась загадкой, Вики инстинктивно чувствовала, что с Клемонс они будут в безопасности. Том припарковал желтый ситроэн в маленькой берберской деревушке подальше от дороги, Вики немного прошлась пешком, чтобы размять ноги. Остановившись под тенистым деревом, она оглянулась на поворот дороги, где они свернули в деревню, и внезапно увидела промчавшийся мимо зеленый джип с тонированными стеклами. Неужели это тот самый джип, что столкнулся Троен в кювет, или в Марокко все внедорожники с тонированными стеклами? Хотя нет. В бабушкином джипе стекла самые обычные. Викки прошла вслед за своими спутниками по узкой утрамбованной тропе к месту, где местная женщина, у которой они купили хлеб и помидоры, угостила их мятным чаем. Беглецы опустили пониже капюшон джелабы и сели на землю под деревом на деревенской улице, то и дело озираясь по сторонам. Картина была вполне мирной, Если бы ненависшая над ними смертельная опасность. Ведь Патрис мог быть где угодно, на большой дороге или где-нибудь рядом в горах. Хотя, возможно, он, оставшись в Маракеше, занимался своими делами, словно ничего такого и не было. Словно он не убивал Джимми. Викке содрогнулась. И чего, блин, нам теперь ждать дальше? И когда. Закончится вся эта чертовщина.